Глава двадцать 22. Его императорское величество Дериан Изидорас I. Что ж вы за зверь такой, учитель? обратился я к Драгомиру, едва за зайлана и закрылись двери. А вы смотрю, ваше величество, смягчелен нрав перед прекрасными девичьими очами. Мы посмотрели друг на друга поверх стаканов и рассмеялись. А лягушек я использую проговорил учитель, продолжая усмехаться. Но на свой лад. Цветочки в вазе разморозить это, конечно, интересно, а что насчет живых существ? Помнишь, я опыт ставил, выживет ли человек, если его заморозить? Я помню, что тела пришлось сжигать мне, ответил я сухо. Мы тогда с вами отправились в очередное путешествие. Кстати, как ваши земли, наставник? Драгомир Радван являлся последним представителем графского рода. Древнего на небогатого. В его роду все мужчины были путешественниками и исследователями. Именно в одной из своих поездок Драгомир и познакомился с моей семьей, а затем предложил взять меня к себе в ученики. И в итоге стал вторым отцом. Именно он показал мне, что быть ледяным магом непросто, но это вовсе не проклятие. Он вернул мне уверенность в себе. Мои земли при мне. Что с ними будет? Давно нашел хорошего управляющего. После того, как заморозил проворовавшегося предшественника проблем с наемным персоналом, не возникает. Он у тебя в холле так и стоит вместо вешалки. Да, так от него больше пользы. А ты, говорят, жениться надумал. Нужен наследник. Я строил империю не для того, чтобы потом передать в чужие руки. Ага. И поэтому не стал выбирать одно, решил пригласить весь цветник, так сказать, ко двору покивал Драгомир и ехидно спросил: «Сил-то хватит, самец прайда?" "Мне далеко до вас, наставник", ответил я с нарочитой скромностью, поднимая бокал. "За наши силы". "И за эти, и за те", согласился Драгомир. "Хорошая настойка специально для меня берёг". "Конечно. Скажите, вы слышали что-то о мертвяках?» Это которые в южных землях повылезали». "Слышал, слышал. Некрос у тебя завелся». Знаю, я скрипнул зубами. Что скажете? А что я скажу? Удивился Драгомир, откидываясь на спинку кресла и едва ли не жмурить. Тебе по статусу вроде не полагается шнырять и его выслеживать. Да и опасное дело. А рядом с некросом обычно непростые мертвяки, а гули ходят, привязанные волей хозяина. К тому же его еще найти надо. Они прячутся умело. Нет, ваше величество, некроса может найти только другой некрос. И сразу голову рубить. Тогда все поднятые им мигом успокоятся и упокоятся. Он повертел стакан и вздохнул. Вас что-то тревожит? Скорее, наставник тряхнул головой. Да, тревожит. Это твоя леди Илана, как бы она злом почище некроса не обернулась нам с тобой. Я задумался на мгновение, но образ злодейки никак не вязался с герцогиней. Такая скорее своей грудью заслонит, защищая, вспомнил я ее ночные подвиги в городе. Покачал головой и признался дорогомиру, что при всем желании не могу представить эту девушку в качестве всемирного зла. Ты не представляй, ты думаешь, что делать будешь, если ее дар размораживать окажется опасностью для тебя. Если она может размораживать цветы, или даже мелких зверьков. Друг мой, ты за своей короной уже мало что видишь. Она кто у нас? Целительница да еще с кровью дриады. Добавляем талику магии размораживания, да не простого льда, а от тебя насыплем чуток обучения. Она производит впечатление весьма умной женщины и решительной. Догадываешься, чем это может обернуться? Я молча кивнул. Да. Но это лишь наше предположение. Хорошо бы ими и остались, кивнул Драгомир. Я-то ладно погостил и отправился дальше, а ты для нее станешь хорошей мишенью. Точнее, она может стать орудием в руках твоих врагов. Вот поэтому она под моим присмотром. Ему же я и выберу такого, чтобы ее в руках держать смог и в обиду не дал никому. Не знаю, не знаю проворчал Драгомир: "Я бы ее далеко от себя не отпускал". "Да она и так, пока ближе некуда", усмехнулся я, вспомнив всеобщее недоумение и волнение от того, что поселил юную герцогиню в покоях Харлисы. Но не держать же ее во дворце вечно. Девчонка единственная наследница герцогства Монранси, через несколько месяцев станет совершеннолетней и вступит в свои права. Есть один способ задержать ее здесь надолго. Задумчиво произнес наставник. И какой же? А сам не догадываешься? Пока нет. Так какой? Потом скажу, отрезал Драгомир и залпом выпил настойку. Вначале лично проверю ее способности, а то может и говорить ни о чем». Как скажете? я скривил губы в ироничной улыбке. Зная характер наставника, уверен, из него слова лишнего теперь не вытащишь, пока сам не решит заговорить. Но надеюсь, он не предложит мне ее заморозить и присоединить к коллекции ледяных скульптур моих врагов. От Драгомира можно всего ожидать. Он по натуре весьма рационален и не склонен к сантиментам. Его красивыми глазками не смягчишь. Ладно. Пойду пока переоденусь к обеду, чтобы своим видом твоих придворных не смущать, а то у вас здесь, если камзол недостаточно расшит золотом, сразу начинает сплетничать за спиной о тяжелом финансовом положении. Решат еще, что ты своего учителя совсем не ценишь. Придворные хлыщи начнут подначивать старика. А ты меня упрекать, если парочку заморожу для острастки. Вот же хитрый лис. А то я не знаю, как он развлекается. Сам же провоцирует молодых напыщенных идиотов, а потом учит ему разуму и уважению к старшему поколению. Все же потребность воспитывать и наставлять у дорогомиров крови. Я бы давно пристроил его в какую-нибудь академию ректором. Но не любит он на одном месте сидеть. Хотя стоит попробовать предложить ему вновь. Ведь все течет, все меняется. Вот даже я решил жениться. А ведь после Орлисы даже мысли о подобном не допускал. Какой смысл ограничиваться парочкой идиотов, спросил я, и Драгомир замер, удивленно вскинув брови. Сел обратно, и я с удовлетворением отметил, что мне удалось его заинтриговать. Только не говори, что тебе эти расфуфыренные павлины и самому надоели хуже пареной редьки, или решил проредить их ряды перед приездом невест. Я бы и в самом деле с удовольствием избавил двор от нескольких напыщенных балбесов, но боюсь их родители это расстроит. а среди них есть достойные люди. Жаль, что ум не всегда передается по наследству. Тогда что ты имеешь в виду? Немного разочарованно спросил наставник. Вы же всегда учили меня мыслить масштабно. Если уж и учить уму разуму, то ни одного двух, а целую академию полную горячих голов. Я ведь уже говорил, что не желая протирать штаны на посту ректора, вскинулся Драгомир. Сейчас речь о месте декана факультетов Стоуншской военной академии. Учебный год скоро начнется, а мне сообщили, что лорд Дренер почил. Теперь не знаю, кого назначить на его место. Нужен надежный человек, способный приструнить молодых оболтусов и хоть что-то вложить в их головы, или вбить, если по иному не получается. Видя, как учитель хмурится, я зашел с другой стороны. К тому же, мне нужен ваш взгляд изнутри. Судя по доносам, там в последнее время от боевых магов больше требуют усердия в гуманитарных науках, чем в военной практике. Словно мне танцоры нужны, а не воины. Вот я и хочу понять. Они там расслабились, или это уже попахивает изменой? А как испустил дух старе нагаэрт, как настоящий мужчина, между ног своей юной любовницы, которая младшая его внучки. С трудом удалось замять скандал, чтобы информация об этом не просочилась. Хм, не самая худшая смерть, хотя я бы выбрал на поле боя. Ладно. Благодарю за предложение, я подумаю. Драгомир поднялся. Надо же, как общение с молодым поколением бодрит. Никогда бы не подумал, пробурчал он себе под нос, все еще пребывая под впечатлением. Я спрятал улыбку, отмечая, что впервые за долгое время он не ответил мне категорическим отказом. Чувствую, в этот раз я его прогну. А то не дело в такие годы слоняться по лесам и горам в поисках затерянных артефактов или проверяя свои гипотезы в академии. Он принесет больше пользы. На обеде учитель присутствовал во всем блеске. Сидел он по левую сторону от меня, тогда как по правую расположилась леди Монранси. Драгомир разговаривал мало, но метко оценивал напитки и внимательно разглядывал то претенденток, то леди Монранси. При этом на его губах вспыхивала усмешка, точно старый лис, прикидывал нечто забавное. Леди Монранси Илана. Ее имя звучало как ход звук лета, как свежий рассвет, когда выходишь на террасу и смотришь на первые лучи над лесом, слушаешь, как поют птицы. Я велел усадить герцогине на место нарцисс, к моему тайному удовлетворению уже покинувший дворец. Только отправив фаворитку подальше, я понял, как устал от общения с ней. Да, пылкая и страстная любовница, но буйный темперамент хорош в меру. К тому же Наркиса попыталась уязвить Илану, а вот этого я уже спустить не мог. Поднес к губам бокал искоса глядя на подопечную, прямая спина изящный профиль, нежный локон упал на щеку. До боли в пальцах захотелось его поправить, проверить, насколько нежная кожа у леди Монранси. Я отвел взгляд, так как думать в таком ключе о ней нельзя. Леди Илану ждет выбор мужа и возвращение в поместье за которым я стану пристально следить. Ваше величество. Нежный голосок Ариэллы заставил меня взглянуть на нее. Да, милая эльфийка, когда-то серьезно зацепила мое сердце. Но узнав о ее шпионаже, я точно замерз изнутри. Предательство и чувства не могут существовать рядом. Орлису я любил именно за то, что она всегда была со мной откровенна и также открыто заявила о том, что любит другого. Потому я отпустил что любил. А потом эта любовь выдиралась из себя с корнем. Я молча смотрел на Арелла, ожидая продолжения, понимал, что все, кто сидит рядом сейчас откровенно прислушиваются. А Малин, принцесса Шернота, так и вовсе зачем-то взяла в руки изящный нож, начала вертеть его в пальцах, зная о буйном нраве прекрасной валькирии, я на всякий случай сделал незаметный знак элементалям, кружившим тут и там. Пусть будут готовы. Перехватить оружие в случае чего. Я благодарна вам за такой роскошный прием. Сейчас ее синие глаза напоминали мне два сапфира. Холодные прекрасные камни, но ими можно лишь любоваться. Они не согреются от прикосновения. Не стоит, леди Арелла, ответил столь же любезно. Просто так вышло, что ваш приезд совпал с началом отбора. Я лишь хотел, чтобы мои гости чувствовали себя как дома. Ариэл подалась назад, прикусив губу. Она явно уловила неприкрытый намек, что ее роль здесь ничтожна. Кстати, Пустельфийку отправляют домой. Концерт прошел, голосом мы насладились, пора и честь знать. Сегодня за обедом присутствовали три претендентки: Амалин, принцесса островного Шернота, Натания, дочь кронпринца Союзного государства Ирании, и Роулин, дочь правителя Триланды лишь недавно присоединившись к империи. Я лично приветствовал каждую, а теперь следил, как они общаются. "Леди Илана позвал шёпотом. Тамига обернулась. Огромные зеленые глаза на загорелом лице в обрамлении темных локонов. На миг показалось, что они заглянули мне в душу, мягко прикоснулись к чему-то и отступили. "Слушаю вас", ответила она так же тихо. Теперь уже навострили уши все. Да и пусть. Я откровенно забавлялся. Вы сегодня молчили, вы что-то случилось? Маленькая бунтовщица чуть взмахнула ресницами, улыбнувшись краешком губ, и ответила милым голоском: "Я присматриваюсь к потенциальным мужьям. Признайте, есть из кого выбирать". Мой взгляд упал на лорда Гейта, сидевшего неподалеку, И улыбка на моем лице превратилась едва ли не в оскал. Слухи уже донесли, что леди Лана весьма благоволит к этому молодому человеку. И вроде я должен одобрить ее возможный выбор. Бран один из тех, для кого слово благородство не пустой звук. Почему же сейчас мне хочется заморозить его и поставить к ледяным статуям в дальних залах дворца? "Должен признать, ваше величество", тихо произнес Драгомир, прикрываясь бокалом. "Что взгляд у вас прямо убийственный. Что тот молодой человек натворил?" Я оцениваю возможных кандидатов в мужья своей подопечной, процедил я сквозь зубы. А, -а, -а, -а, а! протянул учитель понимающим тоном. Прошу прощения, я не знал, что теперь принято замораживать претендентов. А ты это уже почти сделал. Пожалуй, в его извивительной манере выражаться, от которой я уже отвык, есть хоть какой-то толк, он меня отрезвил. И так уже на меня смотрит с недоумением, гадая, за что я так взъелся на парня. Дело не в этом. Мясо слишком острое, уберите, махнул я лакею, чтобы сменили тарелку. "Да, с возрастом ценители советуют сменить рацион и отдавать предпочтение более простой, даже не солёной пище", сообщил Драгомир, вгрызаясь в ножку куропатки. "И это та возрасте". "Глядя на вас, наставник, я понимаю, что мне смена рациона еще не скоро грозит. Не сравнивайте ваше величество Я предпочитаю большую часть времени проводить на свежем воздухе, а не просиживать в душных кабинетах, протирая штаны. Под моим ответным взглядом он подавился и поспешил промочить горло вином, после чего уделил внимание своему соседу, что-то у того спросив. Вот и правильно. Хорошо хватило здравого смысла понять, что наши пикировки лучше отложить до того момента, когда мы будем наедине, а не когда к каждому слову прислушиваются. Я готов терпеть его вредный нрав в память о прошлом, но все имеет предел. А то глядя на него, и другие решат, что мне можно дерзить. А это уже первый шаг к заговору. Так одного вредного старика приструнил, теперь можно и подопечно внимание уделить. "Леди Илана», — строго произнес я. "Выбор супруга ответственный шаг, и не стоит все свое внимание уделять первому встречному. Дайте шансы другим кавалерам". Герцогиня склонила голову, принимая мои слова к сведению. Всегда бы была такая покорная. Я уже познакомился с ее нравом и не обманывался смиренным и послушным видом. Того же дяди своего она ловка провела. Кто знает, что за мысли скрываются в этой прекрасной головке. Она с одинаковой вероятностью могла как послушаться моего совета, так и нет. Но радовало, что в обществе девушка держала себя безукоризненно демонстрируя сдержанность и прекрасные манеры, подобающие воспитанной леди. Я поморщился, с неудовольствием вспомнив собственное распоряжение лорду Гейту присмотреть за герцогиней в день ее прибытия, пока готовили покои. У Брана хорошо подвешен язык. Мог развлечь барышню, чтобы не скучала. Кто бы знал, что он настолько ответственно отнесется к порученному заданию. Может сказать ему, что леди больше не нуждается в его опеке пришло в голову, и я задумчиво посмотрел на него. Идея понравилась, хотя с другой стороны, герцогство Монрансела как и кусок, и сама герцогиня тоже урвать такой захотят многие. Нужно все же ему сказать, чтобы присматривал за ней в мое отсутствие, отгоняя проходимцев и познакомил с достойными молодыми людьми. Когда Илана определится с кругом симпатий, я уже по своим каналам их досконально проверю. Лорд Гейт поймал мой взгляд и смотрел в ответ прямо без испуга, с немым вопросом в глазах. Стальные нервы. Другие на его месте от такого внимания уже бы штаны обмочили. Хороший парень, и способный. Такое с мертвяками договориться. Может, послать его на границу решить проблему, и никакого некроманта не нужно? Я усмехнулся, представляя, как брана съедают, несмотря на все его красноречие. Ладно, живи, произнес про себя. Я переключил внимание на прибывших первыми невест. Амалин, прекрасная валькирия с гривой волнистых иссиня черных волос и таким же буйным непокорным нравом. Не успел я объявить об отборе, как тут же получил запрос от островного государства на разрешение открыть портал для нее. Их шпионы не зря едят свой хлеб. Впрочем, как и мои. Мне много известно о принцессе Шернота. Младший ребенок в семье и очень избалованна. Воспитывалась с пятью братьями наравне, принимая участие во всех их забавах, любит охоту, хорошо тренирована, владеет любым оружием, особо предпочитая ножи. Из недостатков. Все женские дела навевают на нее скуку, очень вспыльчиво не привыкла себя сдерживать, не гнушается поколачивать своих фрейлин. А фаворитку отца вообще изуродовала ножом. Бедняжку сослали на дальний остров в храм отречения от мирской жизни чтобы не пугала своим внешним видом и не напоминала о неблаговидном поступке принцессы. А сам король теперь пользуется благосклонностью фавориток своих сыновей, чтобы не злить любимицу семьи. Я представил свою жизнь с и внутренне поморщился. От ревности Наркиса уже порядком устал. Еще не хватало, чтобы и супруга не действовала на нервы. А если начнет распускать руки с фрейлинами, Благородные семейства засыплют меня жалобами на ее поведение. К тому же, Амалин на отбор приехала со сворой собак, с которой никогда не расстается. Две любимицы даже спят в ее постели и везде сопровождают. Хотела привести их с собой на обед, но ей прямо дали понять, что здесь это не принято. Свои порядки будет устанавливать дома или когда станет императрицей. Мне, конечно, нравится у женщин наличие характера и боевой нрав. Но Малин это вы уж чересчур много. К тому же я категорически против собачьей шерсти в постели и считаю, что место охотничьих псов на псарне. Нет, многое упустили в воспитание принцессы Шернота. Заняться самому этим такую гордячку будет приятно обуздать. Ее вспыльчивый нрав обещает горячую любовницу. Но я ищу себе жену и императрицу. А Малина этого статуса совсем не дотягивает. Вон ту же Илану отец с детства тренировал. Она прекрасно владеет оружием, стреляет из лука, но остается леди до кончиков ногтей. Вместо того, чтобы носиться по лесу охотясь, следит за счетными книгами и делами во владениях. Не удивлюсь, если она и вышивать умеет. "Леди Илана, можно вопрос?" обратился к ней, решив немедленно утолить свое любопытство. "Слушаю вас, ваше величество. Вы умеете вышивать?" В зелёных глазах читалось неподдельное изумление. Конечно, как само собой разумеющееся, произнесла она. "Наверное, и рисуете?" "Признаться, посредственно, хотя неплохо удаётся натюрморт акварелью. Я однажды взялась писать портрет отца, но то ли у меня не хватило мастерства, то ли у отца терпения позировать. В итоге работа так и не была закончена, а он взял с меня обещание, чтобы я его никому не показывала". "Интересно. И где же он теперь?" "В сейфе". Я сдержала обещание, и его больше никто не видел. А мне служит напоминанием, чтобы не бралась за дело, которое не по плечу. Нужно все, за что берешься, делать хорошо или нанимать людей, которые сделают это лучше тебя. И добавила: Портреты отца Кисти Рабитьена украшают главный холл, его кабинет и семейную галерею. К Рабитьену же запись на год вперед, и он сам выбирает кого писать, удивился я. Мне это известно, но я связалась с ним и уговорила заехать к нам по пути к своему клиенту, пообещав презентовать редкое масло арзанского ореха для красок. Купила у одного хозяина постояла в двора. Не знаю, какими путями она к нему попала, но ценности его он не знал. Натирал им барную стойку. Робетян был настолько любезен, что согласился. Он у нас задержался на все лето, понравились наши места. Знаете, он даже высоко оценил мои работы. Я подарила ему несколько на память в обмен на портреты отца его руки. И хочу сказать, у него они получились восхитительные. Да и позировал ему отец гораздо охотнее, чем мне. Почему же, стало любопытно мне. Во время работы Рабитен любил поболтать и развлекал отца разными забавными рассказами из жизни. Но как признался мне его лакей, у него имелось и тайное средство для особо непоседливых клиентов лично приготовленная настойка для мужчин или ликер для дам. Немного выпьешь, и ноги не держат пару часов. Так вот, почему на всех его полотнах у мужчин такие довольные выражения лиц, а у дам блестят глаза, расхохотался я. Илана опустила ресницы, скрывая смех. Да уж, вот у кого воспитание на высоте. Я помню о ее остром язычке, но при всех она ведет себя как истинная леди. Однако пока герцогиня оставалась для меня загадкой, тайной, которая манила и подмигивала сможешь разгадать или нет Я с трудом отвел взгляд от подопечной, решив понаблюдать за другими кандидатками. Их рассадили так, чтобы они не могли начать перебранку друг с другом на всякий случай, но при этом достаточно близко для беседы. Натания, дочь кронпринца союзного государства, которая присоединилась ко мне практически сразу. Отца этой миниатюрной блондинки с огромными глазами я знал и уважал. Умный мужчина и хитрый своих трех дочерей держит строго, но при этом не тиран. Натания средняя, если честно, самая привлекательная. Но слишком правильная, что ли. Она никогда не отступит от этикета, даже если необходимо. Говорят, ее настольная книга «Сто правил истинной леди" и зачитана буквально до дыр. Я смотрел, как она выверенным движением режет мясо на идеальные кубики, представил ее в постели и неопределенно покачал головой. Ладно. Посмотрим при дальнейшем общении, какая она. В конце концов, только личное общение может правильно оценить характер. А вот Роулин, любимая и единственная дочь правителя Триланды. Хоть и знала этикет, но явно порой любила с ним играть. Она поймала мой взгляд и подмигнула, Причем так быстро, что даже можно засомневаться. Подмигнула или это мелькнула тень? Роулин чуть напомнила мне Орлису только в более мягком варианте. Рыжие волосы, уложенные в затейливую прическу, зеленоватые глаза, чувственная фигура в платье по последней моде, начинающая интриганка во дворце своего отца. Был возлюбленный, но девственность она сохранила. Его вовремя отправили подальше на край империи. Интересный набор. Посмотрим, кто прибудет в следующие дни, а пока пообщаюсь с этими тремя, а заодно спрошу у Иланы, как ей гости. Вновь взглянул на подопечную и с неудовольствием отметил, что она улыбается лорду Гейту. Ты сам велел ей найти мужа, напомнил внутренний голос. Но почему-то теперь эта идея вызывала у меня глухое раздражение. Такая девушка достойна лучшего мужчины, и пока что подходящего я не видел.